Глава девяносто первая. Только открыв глаза, я сразу же нахмурилась. Обстановка была незнакомой. Слишком богатой для небольшой, паспартански обставленной спаленки в доме стариков Нотли, у которых я сейчас жила. Голова болела нещадно, а еще во всем теле ощущалась противная, ноющая слабость. Наконец, спустя пару минут с трудом соображающее сознание вспомнило все, что произошло накануне. Пожар. Моя шаурма сгорела дотла. Ее подожгли, а я наглоталась ядовитого дыма, и Грэм подхватил меня и не дал упасть. Так вот я где, у своего бывшего мужа. Фрейзер, разумеется, сделал так, как хотел, и отнёс меня к себе домой, на эту проклятую виллу, где я пережила столько неприятных моментов. А мои, наверное, не знают, где я и что со мной произошло, и страшно беспокоиться. Я приподнялась, чтобы выскочить из кровати и тут же бежать к Нотли. Тут же бессильно откинулась на мягких подушках. «Госпожа Виола, вы очнулись. Я уже стала переживать. Порой, если человек жидкого газа наглотается, последствия серьезными могут быть. Иные в кому впадали. Как же хорошо, что вы открыли глаза». Я повернула голову и не поверила своим глазам. Передо мной стояла пресси в своей форме. Меня тут же накрыло ощущение дежавю. «Ведь я же освободила Приси. Почему она одета, как служанка?» А что, если я переместилась в то время, когда Амара еще не была повержена и строила свои козни? Или в какую-то параллельную реальность? К счастью, все оказалось проще. Когда я прибежала в переулок, вы уже были бесчувственны, на руках у адмирала Фрейзера. Я попросилась помочь своей любимой госпоже, и адмирал не отказал. А листочек, флейка и буль? тетушка присмотрит за ними, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы как можно скорее пришли в себя». Ну как же мне было не волноваться? Малыш сейчас превращается в русальего царя совершенно бесконтрольно. Раньше мне с трудом, удавалось это скрывать. Сейчас, правда, точно выйдет наружу. Будет ли госпожа Нотли молчать или тут же побежит к стражникам? Словно угадав мои мысли, Приси положила руку мне на плечо. «Ни о чем не переживайте. На тетю можно положиться». По взгляду девушки я все поняла. «Как давно ты догадалась про листочка?» «Почти сразу тетя тоже знает. Но ничего это не меняет. Мы же знаем, что он не монстр, а почти что обыкновенный ребенок. Вы позаботились о нем как любящая мама, но после выздоровления вам нужно подумать о том, как вернуть его в стаю». «Я знаю и очень сильно боюсь, что Грэм мне помешает». Приси закусила губу. «Может быть, адмирал, наоборот, вам поможет?» Это совершенно исключено. Он искал этого ребенка, чтобы сделать орудием, а в этой вражде с русалками. Он непримирим. Зато адмирал без ума от вас, веско сказала девушка. Может, и русала примет. Я даже не ожидала от нее таких откровенных слов, но эта мысль вызвала у меня очередной приступ головной боли. Я подумаю об этом позже, когда мне станет хоть немного лучше. По моей просьбе, Приси принесла воды, пить хотелось нестерпимо. Врачеватель, который меня осматривал, сказал, что жажда это хорошо. Чем больше я буду пить, тем скорее организм справится с интоксикацией. Когда я узнала, что пролежала без сознания два дня, то пришла в ужас. Я-то думала, что прошла всего пара часов. С еще большим неудовольствием я узнала, что Грэм постоянно заходил ко мне, а ночью даже караулил у моей постели. Без этой трогательной заботы я бы уж точно обошлась. В глубине души мне очень не хотелось признавать, что нужно отдать Фрейзеру должное. Он пришел на выручку и позаботился обо мне. А еще отомстил этим мерзким поджигателям. «Преся, ты знаешь, что стало с Устречным переулком?» «Теперь его хотят переименовать в мятный и сделать местность достопримечательностью», — хихикнула девушка. Над ним витает стойкий запах мяты, который не перебить никакими рунами. Вряд ли он выветрится в ближайшие месяцы. Все местные лавки и термополии закрылись. Кроме этого, всем, кто скидывался на поджог вашей шаурмы, были выдвинуты обвинения, и у них были отозваны торговые лицензии. «И у торговца тканями Юстаса?» — с замиранием сердца спросила я. Юстас в этом не участвовал. И вообще он больше не торговец тканями. Он закрыл свою лавку и открыл салон купальников. Я с облегчением вздохнула. Так не хотелось разочаровываться в этом мужчине, с которым мы сблизились. Он явно был занят новым салоном, поэтому ничего не знал о заговоре. «Иначе бы обязательно меня предупредил». «Серьезно? Посмотрите, я купил это специально для вас. Думаю, это поднимет вам настроение». Хитро улыбнулась Приси. Девушка протянула мне последний номер еженедельника «Светский Эльмарина». На первой полосе были изображены улыбающиеся души и торговец тканями рядом с некой красоткой в купальнике. Правда, он у нее был сплошным и вообще довольно-таки по современным меркам консервативным. Но все-таки... «Пляжная революция эль — гласил броский заголовок. Статья статье говорилось о шокирующей новой моде на коротенькие купальные костюмы, прозванные «купальниками», которые, несмотря на свою открытость, весьма удобны для принятия водных и солнечных процедур. Юстас даже дал небольшое интервью, в котором в красках живописал преимущества купальников перед старыми костюмами-парашютами и пригласил в свою лавку под названием «Лагуна купальников». Судя по тону статьи, купальники вызвали среди женщин всех сословий настоящий ажиотаж. Я была очень рада за друга и немного горда тем, что это я поспособствовала пляжной революции вальмарина, Хотя она и только началась, подвижки уже были знатные. Следующий день я провела в постели. Прися самоотверженно ухаживала за мной. Да, приходил врачеватель. А еще пришло очень теплое и поддерживающее письмо от Юстаса, которое меня порадовало. Я все порывалась встать, хотелось скорее покинуть этот дом, увидеть листочков, лейка и буля, но чертова слабость не давала, внутри царило опустошение. Перед глазами стоял мой пылающий ларек и лица людей, которые его подожгли. В них не было сожаления. Как они могли быть такими злыми? Ведь я ничего им не сделала. Грэм ко мне не заходил, чему я была рада. Но радовалась напрасно. Адмирал явился утром следующего дня. «Как ты?» Нормально. Врачеватель сказал, что тебе пойдет на пользу небольшая прогулка. Может быть, пройдемся вместе? Лучше с Приси, отвернулась я. Приси не знает дорогу до лунных слез. Грэм, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Что за лунные слезы? Источник, который находится в моих владениях. О нем мало кто знает, но его вода обладает исцеляющими свойствами. Ты почувствуешь себя лучше, обещаю. «Я же знаю, что ты стремишься поскорей покинуть это место, но не можешь из-за слабости. Думаешь, у меня есть хоть один повод хотеть оставаться здесь?» «Не питаю таких иллюзий», — хохотнул он. «Просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Я хотела отказаться, но соблазн поскорей прийти в норму был слишком велик.